Сюрприз. Одиннадцать часов пятьдесят девять минут. Проводив тот, Руби осталась в доме Элнер отвечать на звонки. А чтобы чем-то занять руки, решила помочь Норме с грязным бельем. И на дне бельевой корзины ее ждал сюрприз. Под грудой грязной одежды был спрятан здоровенный пистолет тридцать восьмого калибра. Настоящее орудие для убийства. Руби застыла с охапкой белья в руках, гадая, зачем Элнер Шимфизл понадобилось огнестрельное оружие. Должна быть веская причина. С другой стороны, от людей всего можно ожидать, даже от самых близких, а уж от таких, как Элнер, особенно. В тихом омуте, как известно, черти водятся. Неожиданное открытие поставило Руби перед сложным выбором. «Как поступить?» Поразмыслив с минуту и обдумав положение со всех сторон, Руби решилась. «Эх, была не была. Соседи есть соседи, и окажись Руби на месте Элнер, она бы хотела, чтобы для нее сделали то же самое». Достав пистолет из корзины, Руби протерла его ночной сорочкой, чтобы не осталось отпечатков пальцев, завернула в наволочку, положила в бумажный пакет, найденный на кухне под раковиной, отнесла к себе домой и... и спрятала в кедровый сундук в прихожей. Норма и так хлебнула горе. Не хватало ей наткнуться на заряженный пистолет в бельевой корзине у покойной тетушки. Когда Руби вернулась к Элнер, чтобы всё-таки взяться за белье, взгляд её упал на ванночку для птиц. Надо будет не забывать менять воду. «А кто теперь станет кормить по вечерам слепого енота мороженым и ванильными вафлями?» — спохватилась она. И тут же вспомнила кое-что ещё — Каждый день Элнер угощала старого черного лабрадора по кличке Бастер бутербродами с сыром. «Ладно уж, бутерброды-то я буду делать», — подумала Руби. «А енота тогда пусть Мерл кормит, вдруг он кусается». Элнер все было нипочем. У нее белки разгуливали по кухне, скакали по столу с едой. Руби, как подруга и медик, предостерегала ее. Элнер... Белки — это большие хвостатые крысы, они разносят заразу. Но Элнер никакие микробы не брали. Если подумать, — рассуждала Руби, — она ведь ни дня в жизни не болела, пока ее усы не погубили.